Вашемирский снова лязгнул. По всему было видно, что он никогда не слыхал ни о какой требухе. «Саня, я надеюсь, что ты найдёшь её в Ярославле», — ещё громче сказал Ромашов. «Передай ей». Я видел из передней, как он уронил мешок и немного постоял с закрытыми глазами. «Ладно, ничего», — пробормотал он. «Виноват. Не найдётся ли у вас стакана воды?» — сказал Вашемирскому человеку в хорошенькой кепке. Вашемирский подал. Теперь все стояли в передней. Ромашов с мешком за спиной, управдом, который так и не сказал ни слова, растерянный вышемирский с пустым стаканом в руке. Минуту все молчали. Потом агент толкнул дверь. «До свидания. Простите за беспокойство». И вежливо пригласил Ромашова пройти. «Вероятно, если бы у меня было время, я бы постарался найти глубокий смысл в том, что судьба, явившись на квартиру Ромашова в лице представителя московской милиции, так решительно помешала закончить наш разговор. Но поезд в Ярославлят ходил в 20-20, а мне ещё нужно было а. явиться к Слёпушкину и не только явиться, но оформить, что могло занять часа полтора, б. зайти в наградной отдел». ***Еще в МОВе я получил известие, что мой второй орден Красного Знамени утвержден, и я могу получить в наркомате документ. ***В достать что-нибудь на дорогу. Почти все, что я привез из МОВа, я оставил одному балтийскому летчику однополчаину в Ленинграде. ***Г достать билет, что, впрочем, мало беспокоило меня, потому что я уехал бы и без билета. Кроме того, мне еще нужно было написать о Ромашове военному прокурору. Все это казалось мне совершенно необходимым, то есть моя жизнь в оставшейся до поезда 4 или 5 часов должна была состоять именно из этих забот. А на самом деле мне нужно было просто вернуться к вали Жукову, от которого я был в 5 минутах ходьбы. И тогда, кто знает меня, может быть, нашлось бы время даже и для того, чтобы подумать над той смесью правды и лжи, которой пытался оправдаться передо мной Ромашов. Я даже постоял на Арбатской площади, не заглянуть ли хоть на две минуты к вали Но вместо Вали я зашел в парикмахерскую. Нужно было побриться и сменить воротничок, прежде чем являться в гидрографическое управление, где один контр-адмирал намеревался представить меня другому. Ровно в семнадцать часов я пришел к Слепушкину, а в восемнадцать был уже зачислен в кадры ГУ с откомандированием на крайний север в распоряжении Р. Два или три года тому назад за этими скупыми канцелярскими словами открылась бы передо мной далекая дикая линия сопок, освещенная робким солнцем первого полярного дня. А теперь, полной заботы и волнений, я машинально сунул удостоверение в карман И, думая о том, что напрасно не попросил Эр снестись с Ярославлем по военному телеграфу, вышел из управления. Не буду рассказывать о том, как я потерял полтора часа в наградном отделе и так далее. Но об этой последней в Москве памятной встрече я должен рассказать. Очень усталый, с заплечным мешком в одной руке, с чемоданом в другой, на станции Охотный ряд я спустился в метро. Служебный день кончился, и хотя летом 1942 года в метро было еще просторно, перед эскалатором стояла толпа. Движущаяся лента поднималась навстречу. Я всматривался в лица москвичей, вдруг подумав, что за весь этот хлопотливый утомительный день так и не увидел Москвы. Издалека приметил я грузного человека в толстой кепке, в пальто с широкими квадратными плечами, который не поднимался. ***Оплыл, вырастал, снисходительно дожидаясь, когда доставит его наверх эта шумная машина. ***Это был Николай Антонович. ***Узнал ли он меня? ***Едва ли. ***Но если и узнал, что было ему до какого-то маленького капитана в потёртом кителе, с некрасивым мешком, из которого торчала горбушка хлеба? ***Равнодушно скользнул он по моему лицу сонными и уластными глазами».